Глава 28. Или нападение и его последствия. «Алиса, соберись!» Резкий окрик Алана прорвался сквозь шум крови в ушах и заставил поднять взгляд. Левое плечо нещадно болело, скулу щипало, колени ныли, а в голову будто кто-то напихал ваты. Такое чувство, что меня сбила машина, и удар пришелся на правый бок. Алиса посмотрела на перекошенное от беспокойства лицо директора академии. Мысленно удивилась. Я не помню, когда он вернулся. А переведя взгляд чуть в сторону, нашла ответ на свой вопрос. Его привела Ашрус. Медленно приходя в себя, начала обращать внимание на другое. Крики из соседней комнаты, тихий плач где-то рядом со мной. странное... Заунывное рычание. Стоп! А разве можно заунывно рычать? Мысль мелькнула и испарилась. Сейчас важнее было то, что говорит Алан, А он зовет меня. Значит, ему нужна помощь. Я уже хотела преодолеть те несколько шагов, что разделяли нас. Как вдруг поняла, вообще-то я сижу на полу. Почему так получилось, я не знала и это пугало. «У нее шок! Алан, погоди!» Ашрус что-то тихо прошипел, немного дернулся и, кажется, зарычал. «Да замри ты!» От такого окрика я растерянно захлопала глазами. «Как это замри? Ведь Алан Опустила взгляд чуть ниже и увидела на полу мужчину. Его удерживали вдвоем Тернер и Аш. Скрутив за спиной руки, а тот пытался вывернуться из их хватки. Присмотревшись, в незнакомце я признала мужчину из сна Алана. Тот брюнет, любивший грызть травинку. Как же его зовут? Задумавшись, прикрыла глаза, но меня снова позвали. На этот раз Асрус. — Алис! Эй, Алиса! Посмотри на меня! С трудом, но я поймала его взгляд. Я знаю, что тебе тяжело и страшно, но ты нам нужна, слышишь? Без тебя не получится все это остановить. Давай, девочка, подползи сюда ближе и распутай макпотоки Дэмиама, как тогда с Тернером, помнишь? Без этого мы не сможем остановить оживших. Алиса! Дэмиан, ожившие, макпотоки. Единственное, что я поняла из всех этих слов, Алану нужна моя помощь. Заставив себя шевелиться, ползком приблизилась к мужчинам и посмотрела на прижатого к полу Демиана. Алис, сделай это, пожалуйста. Алан говорил с нажимом, но скорее это было из-за усилий, которые ему приходилось прикладывать, чтобы удержать друга. Спаси его, его и академию. После этих слов у меня в голове будто что-то щелкнуло, и сознание заполнило картинки. Магический купол, толпа оживших, огромный мертвый вирш, проломивший нашу защиту. Крики, вспышки магии, бесконечный бег по коридорам Академии, чтобы отвлечь внимание зомбаков, пока студенты прятались. Академии и правда помогла. Как только дети забежали в библиотеку, Дверь туда исчезла, и мы с профессорами уже успели облегченно вздохнуть. Студенты в безопасности. Но никто не ожидал, что случайно попавший в стену заряд молнии проломит ее, и убежище подростков будет открыто. Страшный бой, смертельный. Враги, не чувствующие боли и усталости, и все, что мы можем сделать, убежать от них. Даже то, что с нами были волшебники и колдуны, особо не облегчало положение. Чтобы уничтожить одного ожившего, нужна, как выяснилось, прорва сил. «Пожалуйста, Алиса!» Голос Алана прервал поток воспоминаний, и я наконец-то поняла, что от меня хотят. Особо не задумываясь, что делаю, я протянула руки к голове Дэмиана. И включила свое волшебное зрение. Клубок цветных нитей, перепутанный еще больше, чем у Тернера, заставил меня на секунду усомниться. А справлюсь ли я? Но, сцепив зубы, начала рассматривать картину, представшую передо мной. Не справиться я не имею права. Вглядевшись в переплетение нити фиолетового и льдисто-голубого цвета, нахмурилась. Поверх этих узлов были намотаны еще и мерзко-коричневые нити силы. Мутные, грязные, они покрывали собой почти все потоки Демиана, И, что самое странное, не принадлежали ему. Проследив взглядом одну из таких нитей, поняла страшное. Они выходили за пределы тела мужчины, и я не видела их конца. Если бы Дэм был чародеем... «Может, у меня и не возникало бы таких сомнений, что и эта коричневая гадость принадлежит ему? Но ведь он колдун!» Протянув руку, брезгливо зажала между пальцами одну из темных струн и дернула, уверенная, что этого здесь быть не должно. Тело под руками Алана выгнулось дугой, и Дэм застонал. А где-то вдалеке раздался страшный крик в перемешку с бранью. Ага! Уже более уверенными жестами, под изумленно распахнутыми глазами Ашруса, я принялась двумя руками рвать чужую магию, освобождая магические потоки чистых ярких цветов. Алис, ты что творишь? Аж пыхтел, навалившись всем корпусом на ноги Дэма. А Алан, Аллан, шипя сквозь зубы, упал на тело друга, стараясь удержать того на месте. «Сдается мне, ваша знакомая пытается убить мое тело! Не то, чтобы я был сильно против, но...» Рядом со мной присел на корточки призрак и попытался поймать мой взгляд. «Послушай, может, все же постараешься спасти его?» отмахиваясь от назойливого призрака, движением головы прорычала сквозь зубы. «А я и пытаюсь спасти. Слышишь, как орет? Да я вижу, как у него кости из суставов вылетают от напряжения. Ты уверена?» «Да не этот, с улицы крики, слышишь?» А не слышать отчаянные вопли было невозможно, и все трое мужчин напряглись, повернув голову к выходу из академии. «Тревор!» — буквально зарычал призрак. «Давай, девочка, делай, что-то там вытворяешь. Пусть эта тварь прочувствует все хорошенько!» «А как же Дэм?» «Ой, да ладно! Это всего лишь тело. Нормально все с ним будет!» От такой смены просьб я даже отвлеклась от своего занятия и посмотрела на наглого призрака, а увидев, кто передо мной, смогла лишь ухмыльнуться. Ну, раз он так говорит, дальше дело пошло быстрее и уж точно веселее. Уже не обращая внимания на тело, я с каким-то садистским удовольствием вслушивалась в крики на улице и со стервенением рвала одну магическую нить за другой до тех пор, пока передо мной не остались лишь фиолетовые и голубые. Ведомая прошлым опытом и, вероятно, отсутствием страха навредить, я положила свои ладони на голову Демиана и, прикрыв глаза, медленно повела их вниз по мужскому напряженному телу. Я не видела, что делаю, но чувствовала каждую нить, каждый узелок. Когда я закончила и открыла глаза, оказалось, что на меня смотрит Алан, И столько всего было в его взгляде. От интереса, удивления, восхищения и до тихой грусти, смешанной с ревностью. «Алан! Медленно поднявшись на ноги, я протянула к нему руки, и он, тут же поймав мои ладони, притянул к себе. Несмотря на звуки боя, на страшную действительность, я вдруг почувствовала себя в безопасности. Жадно вдыхая уже ставший родным аромат, я цеплялась за жесткую кожу куртки пальцами и боялась выпустить его из своих рук. Он рядом, живой, а больше ничего и не нужно. Тихий стон заставил нас посмотреть назад. Дэмиан, а точнее его тело, слегка пошатываясь, подымалось с пола, при этом с расширенными от ужаса глазами смотря по сторонам. Но стоило ему посмотреть на Алана, и во взгляде мелькнуло узнавание. Касп, хриплый, словно после сна голос и море удивления в нем. «Дэм?» — кивнул Тернер в ответ. «Что? Что тут происходит?» Но не успел Тернер ответить, как заговорил дух Дэма. «Ты, так отходов вирша, стал марионеткой в руках Тревора, умудрился поднять целую армию ходячих трупов и нападал на деревни Королевства. А сейчас твои творения пытаются сожрать детей? Кстати, Саманта тоже здесь. Как раз сейчас она безжалостно обстреливает защиту, созданную сильнейшими. Тревор, Сэм, Тру, Саманта! Секундная заминка между словами сопровождалась вспышкой фиолетовых молний во взгляде мужчина. Кажется, он все вспомнил и, не слушая ехидные комментарии своей же души, побежал к выходу. Алан, приподняв мое лицо, запечатлел у виска легкий поцелуй и мягко подтолкнул в сторону лестницы. Оставайся здесь, я скоро вернусь и излечу всех, кому нужна помощь. Потерпите немного. С Дэмом теперь мы точно справимся. Убедившись, что я пошла к Калибу, который лежал без сознания и тихо стонал, Алан развернулся и стремительно покинул холл Академии. Он ушел, оставив меня наедине со своими мыслями и ранеными, но волновало меня не это. Волновали меня тела погибших в этой бессмысленной борьбе. Устроившись рядом с Калибом, я старалась не смотреть на слипшиеся от крови волосы на его затылке. Принялась осторожно поглаживать парня по руке, пытаясь восстановить в памяти хронологию событий. Все события были перепутаны в моей голове и выглядели скорее как яркие вспышки в мешанине звуков, картинок и откровенных провалов. Взрывается защитный купол, и все приходит в движение. Из бального зала, гостиной и даже столовой в холл бегут студенты и педагоги. Все что-то кричат, поторапливая подростков. Мэтр Картуш берет на себя ответственность и пытается распределить роли магов отправляя на с на второй этаж. Экономка зашла с детьми в библиотеку проверить, все ли на месте. И в этот момент дверь на моих глазах покрылась рябью и исчезла, оставляя вместо себя ровную стену. Академия как могла помогала нам сохранить жизни студентов. Помню тогда я даже обрадовалась, что пожилая женщина тоже будет в безопасности. Провал. Окна на первом этаже рассыпаются фейерверком осколков по комнатам, выбитые где-то мощным ударом магии земли, где-то просто разбитые ожившими. При том взрыве сильно поранило лицо мэтра Ирвина, но, казалось, он даже не обратил внимания на рассеченную щеку от виска и до самого подбородка. Вместо этого он кидает в пытавшихся прорваться через оконные проемы оживших россыпь небольших бусин, похожих на жемчужины. Как только невинные с виду шарики соприкасаются с мертвыми телами, те начинают гореть, как факелы. Вроде бы пожар, разгоревшийся из-за этих снарядов, тушил матров. Провал. Я стою у подножия лестницы на второй этаж и с удивлением смотрю на лабиринт коридоров передо мной. Каким образом в холле Академии появилось все это, я не знала. Как-то не до этого было. Кажется, я убегала от одного из оживших, когда у меня за спиной выросла стена. Вот тогда-то я и обернулась, увидев, наконец, изменения. Неожиданно из-за угла выбежал урват, на кончиках пальцев которого сверкало уже готовое сорваться заклинание. Его силу удалось увидеть в тот момент, когда мэтр охватил оживший, руками раздирая бок старого учителя. Видимо, от неожиданности и боли мэтр махнул рукой, посылая заклинание. «Вот только полетело оно не во врага!» а прямиком на второй этаж, врезаясь в стену и оставляя в ней огромный пролом обрушившихся вовнутрь кирпичей. Как позже выяснилось, один из них попал в Инни. А Дара, нашедшая меня какое-то время спустя, со слезами на глазах призналась, что вылечить любимую всеми старушку она не смогла. Рана на ее лице затянулась, но в себя любимица Академии больше не пришла. Провал. Мы почему-то стоим на улице. У меня в руках те самые жемчужины Ирвина. Их осталось очень мало, поэтому кидать приходится редко, стараясь одной поджечь сразу нескольких оживших. Такое иногда удавалось, если они шли слишком близко друг к другу. Рядом со мной стоит Лием, прижимая к груди свою руку. Наверное, перелом. Почему мы с ним оказались во дворе? Для чего? Не помню, зато помню, как кинула последнюю бусину и повернулась к парню, чтобы закричать ему, что пора бежать, но неожиданно почувствовала крепкую хватку на локте. Я даже не успела ничего сделать, как из-за спины Лема выкатился розовый глазастый шарик и с грозным «мря» бросился в отчаянном прыжке, как какой-то резиновый мяч, отбитый об асфальт через мое плечо на ожившего. Я обернулась, резко выдернув руку из захвата, чтобы увидеть, как маленький отважный мурчик залепил своим пушистым тельцем лицо ожившего и как его, разрывая на части, откидывает в сторону зверь, бывший когда-то обычным жителем какой-то из деревень. Вопль отчаянно вырвался из моего горла вместе со слезами, когда я поняла, что сорга, любимца Алана, больше нет. А когда, к примеру, розового героя с огромными глазами последовали и его братья, страшно закричал Ильем, ведь его малыш тоже был там. Муруры, самые милые существа этого мира, оказались храбрыми и верными до конца. Они дали нам, с Лемом, шанс убежать от неминуемой смерти, ведь оживших становилось все больше. Провал. Я стою в нашей с Аланом спальне. Кажется, поднялась сюда за своей сумкой. Что мне могло в ней понадобиться? Стою и плачу, потому что сердце обливается кровью и во мне крепнет уверенность. Алан в опасности». «Вот прямо сейчас ему что-то угрожает, и сделать что-либо я не могу». Рванув в ворот рубашки, вытащила кулон и заорала, что было сил. «Аж, Рус!» Снова и снова я повторяла его имя вперемешку со всклипами, давясь словами и стараясь преодолеть спазмы в горле, не дающие мне нормально говорить. «Аж! Аж, Рус! Аж! Он появился почти мгновенно, вышел из своего дымчатого облака, серьезный, хмурый, с поджатыми губами. А когда увидел разорванный рукав моей рубашки и слезы на грязном лице, я где-то упала и содрала кожу на щеке. Он выругался так заковыристо, что я даже на минуту замолчала. Такой неожиданный микс из местных проклятий, русского мата и гневных реплик на незнакомом мне языке не мог остаться незамеченным. «Кто?» Я и не знала, что этот молодой, всегда улыбчивый парень умеет так грозно рычать. Он даже выглядел в этот момент старше, лет на десять точно. Особенно взгляд, в котором стыл лед. «Алан! Найди Алана, Ашрус, пожалуйста! Верни мне его, Аш!» Я снова сорвалась в рыдание, даже не пытаясь вытереть градом катившиеся слезы. Мне казалось, что мы теряем время, но пока я не ответила, что на Академию напали, упрямец так и не ушел. Вроде он велел мне остаться в комнате но стоило ему исчезнуть, как я, схватив с полки несколько простыней, быстро сунула их в сумку и побежала вниз. Провал. В следующий раз я пришла в себя уже от крика Алана. И вот сейчас я сидела рядом с Калибом и даже не знала, когда он успел пострадать. Звуки боя раздавались с улицы. В самой академии воцарилась жуткая тишина, для меня нарушаемая лишь редкими тихими стонами Калиба и болезненной руганью Метра Ирвина, который сидел на полу, прислонившись к стене гостиной с черными подпалинами. Алиса, позвал он меня, и я подняла взгляд на мужчину. А что вы сделали с тем разумным? Нахмурив брови, я посмотрела на кусок некогда белой ткани, прижимаемой мэтром Крани на лице. «Думаю, я знаю, для чего мне понадобились простыни. Интересно, а где-то в других комнатах также сидят или лежат пострадавшие? А еще мне хотелось бы вспомнить, каким образом Эйни и молодой преподаватель Чарот оказались лежащими здесь, недалеко от коридора, ведущего в столовую. Оба с навсегда закрытыми глазами. Хотя нет». «Пожалуй, сейчас об этом думать не хотелось, поэтому я постаралась ответить Ирвину. Восстановила его магпотоки? Всего лишь». Мэтр долго молчал, рассматривая меня как любопытный экземпляр в своей мастерской, а затем заговорил. «Вы всего лишь спасли всех нас. Насколько я понимаю, именно этот разумный управлял мертвецами». «Почему вы называете его разумным?» Мэтр пожал плечами и поморщился, так как это движение точно не было безболезненным. Он оживший, на что явно указывает парящий рядом с Мэтром Тернером дух, но в то же время он, в отличие от остальных мертвых, сохранил разум, отвечает за свои действия и владеет магией. Он удивительный! Мысленно я рассмеялась. «Это Аллан удивительный! Это он смог сделать такое с умирающими друзьями! Вот только к чему это привело? И что за дрянь окутывала магические потоки Демиана? Хотя не так. То, что это тоже была нить силы, я поняла. Но каким образом?» Вот только разговаривать сил не было, поэтому в комнате снова повисла относительная тишина. Ровно до тех пор, пока наверху не показалась Адара. Я сначала даже не заметила девчушку, пока она не позвала меня дрожащим голосом. Алис! Калип! Он! Алис! Подняв голову, улыбнулась кривой улыбкой малышки. Он жив, Адара! «Наш Калибр сильный парень! С ним все будет хорошо!» Осмотрев холл с взглядом, Адара кивнула каким-то своим мыслям и начала медленно спускаться по лестнице, то и дело посматривая на входную дверь. Я наблюдала, как девочка спускается, а в голове кружились мысли. «Сколько крови и боли!» — увидел этот ребенок. Когда из коридора студентов на лестницу выбежал дух погремушки, у меня даже сил не было удивляться. Просто еще одно привидение в академии. На этот раз четырехлапая. Адара осторожно опустилась у головы Калиба и протянула к нему немного дрожащую ладонь. — Я попробую! один короткий неуверенный взгляд в сторону мэтра Ирвина, и малышка уже спустила с пальцев поток зеленой лечебной магии. Девочка сосредоточенно свела брови и закусила губу, а мы с Метром, кажется, задержали дыхание и не сводили взглядов от творящегося волшебства. Даже Грэм, точнее ее полупрозрачная копия спокойно села на попу и наблюдала за происходящим наверное именно поэтому мы не сразу заметили новое действующее лицо в помещении обратил внимание на него калиб который медленно приходил в себя и мутным взглядом обводил холл оживший закашлившись прохрипел он глядя куда то за наши садары спины К сожалению, я все еще была в заторможенном состоянии и не смогла быстро отреагировать на предупреждение. Зато смогла малышка. Она, не прекращая лечить друга, вскинула взгляд и тонко на одной ноте завизжала. Встрепенулся дух Слаха, оскалив зубы и на наших глазах, трансформируясь во что-то очень большое, лохматое, с огромной пастью, выругался Ирвин, а со стороны двери раздался леденящий душу рык. «Вот оно-то и придало мне силы резко посмотреть через плечо». Дальше произошло несколько событий разом. Калиб каким-то образом нашел в себе силы схватить Адару и перевернуться вместе с ней, прикрывая девочку своей спиной. Оживший кинулся в нашу сторону, протягивая хищно скрюченные пальцы. Погремушка, а это именно она рычала, стоя в дверях, сверкая голыми ребрами в боку, оттолкнулась мощными лапами от пола и уже в полете изменилась, превращаясь в зубастого монстра, кинувшегося защищать свою подопечную. Что самое интересное, дух Слаха, совершив абсолютно идентичный прыжок, тоже бросился на ожившего, только с другой стороны. Виск Адары, мой крик и рык взбешенного животного перекрыл властный окрик. «Хватит — Хватит! Оживший, как сломанная кукла, упал на пол, не закончив движение. Его руки так и остались вытянутыми в нашу сторону, лишь жалкие сантиметры отделяли мои ботинки от его пальцев. Погремушка не смогла прекратить своего движения и, встретившись сама с собой, упала на пол, мелко дергая лапами из куля. А в дверях стоял Демиан с перекошенным от злости лицом. Его глаза мерцали бледно-фиолетовыми всплохами. У плаща был оторван один рукав, волосы торчали во все стороны. За его спиной стояли незнакомые мне мужчины, а рядом по обе стороны от разгневанного мага находились Ашрос и Алан. «Все, Дэм, это был последний. Ты сам сказал, что остался один». Тернер мягко положил ладонь на плечо друга и сжал его то ли поддерживая, то ли успокаивая.